Глава двадцать шестая «А что там с остальными?» — спохватилась я и снова насупилась. Мороз отступил поближе к южной части, на случай, если опять придётся уворачиваться от снежков. «Нормально всё с ними, не переживай. Хорошо устроились, на руках их носят. Как и тебя, впрочем», — пробурчал парень. «Ты же не думаешь, что я просто так вас по разным мирам раскидал?» Я красноречиво подняла одну бровь. Мне тут же показали остальных девочек. В метели возникло подобие плазменного экрана метра два по диагонали. И по очереди промелькнули счастливые парочки, удобно устроившиеся в иных мирах при пособничестве мороза. Ну, у одной избранник ничего такой мужественный, и при деньгах явно. Но трое остальных, мама дорогая, они ж не люди. Не, я ничего не имею против других раз. но жить вот с таким зубасто чешуйчатым красавцем. Но главное, конечно, что девочки счастливы. В конце концов, у каждой свои представления о прекрасном. Спасибо тебе. Светло улыбнулась я Морозу. Тот близко не подходил, все еще благоразумно опасался воспитательных снежков. Но спину чуть расслабил. Ты вовсе не ошибся. Так своему начальству и передай. И письмо не забудь. Парень в красно-белой шубе мелко закивал, выдыхая с облегчением, и испарился. На том месте, где он только что был, рассыпался каскад ярких серебристо-синих снежинок и растаял в подступающих сумерках. Я и не заметила, как из снежного безвременья переместилась обратно на просеку. Вихарта нигде не было видно. А следы снегохода уже почти замело. Похоже, здесь прошло куда больше времени, чем мне показалось там приближался вечер я с досадой прикусила губу кажется мой мужчина решил что я вернулась домой ничего я ему объясню как он ошибся да и только догнать ох уже темнее там мне еще до усадьбы добираться я успела пройти проваливаясь в снег только два шага откуда то сверху прямо мне в голову по обыкновению прилетела ватрушка уже надутая с веревочкой и ручками все как положено Неплохой он все таки Мороз. Молодость и глупость — дело проходящее, а вот доброе сердце и заботливость бесценны. Забравшись в ватрушку, я оттолкнулась ногой и со свистом понеслась вниз по склону. Главное — успеть вовремя притормозить и не влететь с размаху в заборы защиты. На такой скорости это будет не полет, феерия. Костей не соберу». Спуск прошел как по маслу. Я свернула с трассы вовремя и умудрилась медленно, цепляясь за корни и низкие ветви, проскользить по лесу почти к самому крыльцу. В усадьбе горел яркий свет. А прежде чем ломиться в двери, что-то подтолкнуло меня прокрасться к окнам гостиной. Вихард сидел спиной ко мне в глубоком кресле, так что видна была лишь его голова и рука, которую он держался за висок. Около него стояла моложавая дама, разменявшая не менее пяти десятков, но все еще сохранившая девичьи станы, поглаживала Юджина по голове, что-то негромко приговаривая. Мам, перестань. Несмотря на резкий тон, тонкую руку, унизанную дорогими кольцами, Вихард поймал бережно, а перед тем, как отпустить, мягко поцеловал: Не нужно меня утешать, я не маленький. И не вздумай снова завести разговор о найди. «Бедняжка отправляется в ссылку», — возмутилась Мефру Вихард. «Ты разве не собираешься ей помочь в памяти товарища?» «Она помогала мне похитить, мама». Вихард даже голос повысил. Видимо, разговор уже не первый раз шел по кругу. «Так влюблена в тебя, дурочка, это все знают», — снисходительно отмахнулась дама. «Во имя любви глупости совершаются чуть ли не каждый день» речь не о какой то глупости а о предательстве меня долины всего союза запальчиво отрезал юджин и потом я все равно на ней бы не женился тем более теперь когда я влюблен в другую мое сердце заколотилось с удвоенной силой несмотря на все взаимопонимание заветных слов я до сих пор не слышала и пусть они были произнесены в разговоре с матерью а не со мной менее ценными они от этого не становились. Я все же не ошиблась в выборе. Она же ушла, бросила тебя. Что-то мне не нравится настрой будущей свекрови. Вместо того, чтобы утешать, накручивает еще больше. Завтра еще раз туда съезжу. Упрямо помотал головой Вихард. Вдруг она вернулась. И буду ездить каждый день. Я не выдержала муки, звучавшей в его голосе, и побарабанила пальцами по стеклу. Матушка! «Моя Надя вернулась!» Возглас Юджина был, наверное, слышен даже в соседнем поселке. Его вынесло из кресла, и уже через три секунды он был рядом со мной на террасе, сжимая в объятиях так, что хрустели ребра, и горячечно шептал в ухо бессвязные признания в любви. «Никогда больше так не делай», — строго приказал он, ставя меня на пол с видимой неохотой. Я потянула его обратно в дом. Облачка пара от нашего дыхания смешивались, Напоминая, что до весны еще далеко. Теперь уже точно не буду. С легким сердцем пообещала я, захлопывая за нами дверь и зарываясь лицом в его свитер. Теплый, чуть колючий, пропахший таким родным запахом моего мужчины. Мои в порядке, я передала им весточку и со спокойной душой остаюсь здесь, с тобой. Меня притиснули еще крепче, лишая остатков дыхания. Пойдем. «Я познакомлю тебя с мамой», — пробормотал, наконец, Юджин, слегка ослабляя хватку. Мефру Вихард поджидала нас в гостиной. За это время она даже с места не сдвинулась, тактично позволяя нам самим разобраться в отношениях. «Мама, это надежда», — с довольной улыбкой втянул меня в помещение Юджин. Я держалась чуть позади, не желая встревать в неизбежное противостояние вот так сразу. Признаться, когда я возвращалась, не думала, что с места в карьер придется очаровывать свекровь. Так что не была готова ни морально, ни внешне. Стальной взгляд Мефру Вихард пробежался по мне, отмечая раскрасневшиеся щеки, Растрёпанный ежик волос и одежду с чужого плеча. Ее аристократическое лицо ничего не выражало. Мне оставалось только гадать, одобряет она выбор сына или нет. Но и ждать милости от природы я не собиралась. Надеюсь, мы поладим. Многозначительно прищурилась я поверх плеча Юджина, недвусмысленно намекая, только попробую влезть в наши отношения за шибу и не замечу. Поживем, увидим. Не менее угрожающе усмехнулась его маменька и неожиданно подмигнула мне. Хм, кажется, суровая родительница на поверку обладает чувством юмора. Уже хорошо.